«Были обнадеживающие новости», — вздохнул Антигон, кивая головой сервитора на дымящийся вокс-передатчик. «Это лучше, чем отсутствие всяких новостей», — заметила Ларик. «У нас появилось отдаленное представление о наших противниках. флотилии хаоса что-то понадобилось на Хайронии. Если мы получим это первыми, значит, сможем им навредить. Возможно, тебе не нравится то, что ты услышал». Но любая крупинка информации облегчает борьбу. Это означает еще и то, что нам пора уходить, добавила Хокеспур, накинув на голову капюшон. Антигон, нам необходимо попасть к тому месту, куда поступает поток энергии. Мы можем добраться туда быстро? Есть кое-какие пути. И Если мобилизовать все имеющиеся возможности, мы сможем дойти до туда меньше, чем за два часа. Но вряд ли мы там что-то обнаружим, и там негде спрятаться, нет ни зданий, ни складов. А мне кажется, вмешался Сафентис, что теперь там что-то появилось, нечто, куда из города идут огромные потоки энергии. Архимагус не произнес ни слова с того момента, когда началась передача сообщений. Он только напряженно прислушивался, как будто улавливал недоступные обычному уху частоты. Антигон, У тебя нет никаких предположений, что там может быть? Антигон пожал плечами, насколько это позволяло туловище сервитора. Единственным объектом, потреблявшим такую мощность в мануфактореуме Ноктис, были разработки титанов. Но, насколько нам известно, они были свернуты еще восемь веков назад. — Что бы это ни было, — настаивала Хокеспур, — нам необходимо туда попасть. Теперь цель нашей миссии не только исследование. Нельзя допустить, чтобы в руки врагов попало новое изобретение механику с тьмы. Согласен, сказала Ларик. Мое отделение будет готово выступать немедленно. Антигон, мои адепты готовы. Тогда в путь, скомандовала Хокеспур. Когда все четверо добрались до базы Антигона, они услышали наверху ворчание мануфакториума Ноктис будто сам город пытался схватить их своими когтями. Вся Хаэрония знала, что они находятся там, и ненавидела их, как опасную инфекцию, грозящую поразить биомеханическую массу Мануфакториума Ноктис. Привкус колдовства, замеченный Алариком при первом взгляде на планету, стал сильнее, как будто темное сердце Хаеронии пробуждалось и обращало на них свой взгляд. Планета жаждала их смерти, и, возможно, она добьется своей цели. Но Аларик верил в Хокеспур и в боевых братьев. Юстицарий знал, что прежде чем погибнуть, они будут сражаться, как не сражался еще никто на свете. Миссионарий Патрикос заставил себя подняться на кафедру главного амфитеатра огромной аудитории, откуда он мог обратиться сразу ко всем путешествующим на Пьете пилигримам. Большинство из них уже собрались. Мужчины, женщины и дети плотными рядами сидели на скамьях и потихоньку обсуждали свои страхи и сомнения, сжимая в руках иконки с аквилой или потрепанные молитвенники. Экипаж Пьеты только что объявил о неожиданной смене курса по приказу контрадмирала военной флотилии. Некоторые из паломников уже решили, что они вот-вот подвергнутся атаке со стороны вражеских кораблей. Патрикос находился на корабле с самого начала паломничества из Галатамора по южной окраине галактики к Сан-Леору. Он был проводником воли императора и духовным лидером пилигримов. Он вел их за собой в течение 13 долгих лет нелегкого паломничества – и люди во всем доверяли предводителю. «Братья!» — возвал Патрика с звучным голосом проповедника. «Сестры! Не отчаивайтесь! Да, мы переживаем трудные времена, и на долю слуг императора выпала нелегкая доля. Но ведь мы — его люди! Он защитит нас от посягательств любого, кто захочет причинить нам вред. Ведь в наших сердцах мы несем его благословение». Мы посвятили себя ему. Верьте в него, как вы верили все эти долгие годы, и в следующей жизни вы будете вознаграждены его милостью. Патрик видел страх на осунувшихся от долгих странствий лицах. Паломники были собраны на корабле из десятков разных миров, а кое-кто оставался на борту с самого начала путешествия, с Гаталамора. Люди так много времени провели вместе, что достаточно было голоса одного сомневающегося, чтобы слухи и паника, словно пламя, распространились по всему кораблю. «Но один из членов экипажа сказал мне, что поблизости находится вражеская флотилия!» — выкрикнул один из паломников. «И мы теперь подчиняемся военному командованию!» Патрикус успокаивающим жестом поднял руки над трибуной. Все правильно. Военной флотилии понадобилось наше присутствие, но это всего лишь предосторожность. В худшем случае, если состоится атака врагов, мы сможем оказать помощь в качестве транспортного средства или госпиталя. Мы не вооружены, и мы несем в себе преданные души, как и все благочестивые мужчины и женщины, ради которых сражается наш военный флот. Они не позволят причинить нам никакого вреда, а теперь давайте молиться и благодарить императора за храбрость и преданность наших солдат и экипажей, которые защищают нас от тьмы. Гимн Терри, стих 93. Паломники сначала нерешительно, затем все увереннее присоединили свои голоса к голосу Патрикоса и запели молитвы бессмертному богу императору. Клиновидная громада кузнеца-преисподней, почти вдвое превосходящая размерами стандартный боевой крейсер, из глубины космоса нацелилась на самую середину трибунала. Она летела вперед с неимоверной скоростью. Наружные бронированные пластины на носу судна разошлись, брызнув дымящейся кровью. Обнажились белые клыки, образующие страшную режущую кромку наподобие лезвия цепного меча. Чуть ниже таранных клыков открылись широкие влажные отверстия, ведущие к набитым до отказа помещениям, где толпились абордажные команды. На кузнеце преисподней содержалось огромное количество особей из отбросов человеческого сообщества, полученных в результате отбора и мутации. Из них и состояло абордажное войско для рукопашных схваток на вражеских кораблях, Если трибунал выживет после первого удара, эти головорезы через абордажные трубы хлынут на имперский корабль и затопят его палубы кровью. Такова была старая тактика, весьма разумная, если учитывать размеры и прочность кузнеца преисподней. Согласно же доктринам имперского флота, тактика таранного удара была шагом, близким к безумству, и абордажная атака мало чем от нее отличалась – Имперские капитаны попросту не знали, как защититься от стремительно несущегося на них кузнеца преисподней с обнаженными для тарана клыками. Само это ужасающее зрелище повергло в шок ни одного капитана корабля. Многие из них теперь находились в самых глубинных отсеках корабля Уркратоса, плененные, сломленные и близкие к безумию. Кузнец преисподней лег на курс атаки. Демоны корабельной рубки отлично справлялись со своей работой, и мощная тяга двигателей неумолимо приближала колоссальный крейсер к трибуналу. Казалось, уже ничто не могло помешать атаке, как вдруг на пути кузнеца возникла мирная пьета. Двигатели пьеты возмущенно взревели, и неуклюжий бочкообразный корабль одновременно потащила в разные стороны. Люди в огромном амфитеатре закричали. От беспорядочной смены силы искусственной гравитации их бросило на жесткие мраморные скамьи. Миссионарию Патрикосу, чтобы не упасть на ряды впереди сидящих паломников, пришлось обеими руками вцепиться в края кафедры. «Продолжайте молиться!» — возвал он к паломникам, перекрикивая вой двигателей и панические вопли. «Продолжайте молиться!» и он вас услышит. Нечто огромное врезалось в нижнюю часть корабля, и, судя по лязгу разрываемого металла и свисту, уходящего в космос воздуха, пробило нижние палубы. Внезапно корабль остановился, Патрикас упал на спину, а паломники посыпались со скамей на пол. Снизу не прекращались ужасные звуки, Взрывались топливные склады, свистел вылетающий воздух, громыхали вмятые внутрь пластины брони. Патрика с трудом поднялся на ноги. Те из паломников, кто не потерял сознание после первого удара, с побелевшими от страха лицами, продолжали бормотать священные слова. «Он вас не слышит!» — закричал Патрика, что было сил. «Вы недостаточно усердно молитесь! Воспевайте его со всей страстью вашей веры!» Взорвался один из кормовых двигателей, и воздух наполнился тошнотворным шипением горящего топлива, захлестнувшего машинный отсек жидким пламенем. «Продолжайте молиться!» Корабль содрогался, словно агонизирующее животное. С потолка полетели капли расплавленного металла. «Все! Молитесь усерднее! Торопитесь!» Зубастый носовой выступ кузнеца преисподней вломился прямо в амфитеатр, и ряд острых клыков со скрежетом прошел по рядам сотен паломников. Остальные погибли, когда следом за клыками ворвался вакуум и заполнил разбитую пьету смертельным холодом бездны. «Будь прокляты, зубы богов!» — взревел Уркратос, едва последние обломки пьеты слетели с носовых клыков кузнеца преисподней. «Эй, ты! Мы еще на курсе?» Демон-навигатор мускулистый Громила, покрытый светящимися магическими рунами, заворчал со стены, который был прикован дротиками из метеоритного железа. «От столкновения наш курс изменился. Оружие пройдет мимо цели». Уркратос взглянул на пикт-экран, изображающий еще дымящиеся обломки пьеты вокруг таранных клыков. Демон был прав. кузнец преисподней пройдет мимо кормы трибунала». «Откорректируй направление!» Демон ухмыльнулся всеми тремя слюнявыми ртами. «Это невозможно!» — ответил он. Уркратос выхватил из поясной кобуры болт-пистолет и влепил подряд три выстрела в демона-навигатора. Кипящая кровь забрызгала металлическую стену. «Ты осмелился мне возражать?» — кричал Уркратос. «Твоя мерзкая душа сейчас сгниет!» «У меня нет души!» ответил демон, не переставая ухмыляться обезображенным лицом. «Я не могу тебе возражать, и это не ложь. Клинок кузнеца преисподней не сможет поразить сердце врага». Уркратос плюнул в один из многих изумрудно-зеленых глаз демона. «Это правда. Если бы корректировка курса была возможна, демон бы ее осуществил. Кузнец преисподней промахнется». «Оружейники!» закричал Уркратос. «отвести абордажную команду на артиллерийскую палубу и приготовиться к стрельбе из бортовых орудий. Будь проклят этот имперский сброд! Они не знают, как надо умирать. Теперь он подвергнет вражеский флагман жестокому обстрелу, и эта смерть будет гораздо более долгой и жестокой. Эти поклонники трупа императора сами обрекли себя на мучения». Истребив их, Уркрата столько выполнит свой священный долг. Контр-адмирал Хорстгельд видел на пикте крайне умирающую Пьету. Он так и не узнал, понимали ли на паломническом корабле суть его приказов. Если да, то какими бы преданными слугами императора ни были члены экипажа Пьеты, они могли и не решиться на такой шаг. Но не они несли ответственность, за тысячи только что погибших невинных паломников. Эта тяжесть лежала на душе Хорстгельда. Такова участь командующего отвечать за все хорошее и плохое, что происходит с гражданами империума, которые находятся на его попечении. Хорстгельд проверил показания курсов, которые высвечивались на экране. «Кузнец преисподний не попадет в трибунал», Он отклонился от курса совсем немного, но этого достаточно, чтобы промахнуться. Трибунал проживет немного дольше. И эти несколько мгновений стоили крушения Пьеты и гибели всех, кто был на его борту. «Уважаемый проповедник!» — обратился Хорстгельд к Талосу, как всегда стоявшему за кафедрой корабельной рубки. «Мы согрешили. Совершите обряд покаяния, если вам не трудно. Под мануфакториумом Ноктис у самого основания города, где искусственно созданные пласты встречались с богатой железом корой Хайеронии, среди скал имелись десятки невысоких, но обширных пустот. После добычи железа и других металлов остались бесконечные туннели. Большая их часть обвалилась, но уцелевших было достаточно, чтобы устроить под городом потайную дорогу ведущую к древним разработкам, что лежали как раз за пределами современного мануфакториума. Старинный транспорт «Химера», перенесший так много починок и реконструкций, что в нем почти не осталось первоначальных деталей, возглавлял небольшую боевую колонну. Она торопливо продвигалась по этой дороге к радиоактивной пепельной пустыне на окраине города. Украденная и отремонтированная техножрецами антигона машина была самым боеспособным транспортом из всех, которыми располагали силы сопротивления, но и она выглядела так, словно вот-вот развалится на части. «Что мы обнаружим, когда доберемся до места?» — спросил Ларик, морщась от зубодробительного скрежета мотора. Вместе со своими войнами и техножрецом Галеном, который, казалось, имел особый талант заставлять двигаться те машины, которым давно было пора, ржаветь на свалке, а Ларик ехал на химере. Гален взглянул на юстициария единственным природным глазом. «Самые старые шахты до сих пор заброшены», — сказал он. «Их прорыли работники, так что по туннелям можно продвигаться как пешком, так и на машинах. «Туннели выведут нас к пустыне». «А что там?» «Ничего». А Ларик был уверен, что это не так. Он отчетливо ощущал волны злобного сопротивления, которое пыталась его остановить, и алмазно-твердый стержень веры отзывался на противодействие болью. «Я думаю, нам стоит совершить обряд раскаяния», предложил брат Арчес. «Мы должны прийти туда с чистыми душами». «Согласен». — ответил Аларик, — но вести его буду не я. Арчис, ты сам прочтешь молитвы. Мне кажется, у тебя к этому больше способностей. — Хорошо, юстицарий, — согласился Арчис. — Братья, присоединяйтесь. Арчис начал читать, и все космодесантники во главе с Алариком, склонив головы, последовали его примеру. В ходе обряда раскаяния они признавали слабость своих душ и неспособность исполнить до конца долг перед императором. Их задачей было устранение угрозы демонов, но демоны все еще существовали и наносили вред народам империума. А потому, пока работа серых рыцарей не выполнена, они молили императора о прощении и надеялись, что он в своем милосердии даст им силы завершить дело. В тот день, когда они погибнут, «Когда будут сражаться рядом с императором до конца времен, только тогда их обязанность будет исполнена, а до тех пор они в долгу перед императором и отдавать свой долг будут до конца жизни». «Ты сказал, что потерял их?» — спросил коллективный разум техножрецов Хайронии. «Только на время», — ответил Скраекос. «Почитаемый Архимагос стоял на развалинах Информ-крепости». Он заставил крепость полностью развернуть хрустальные стены и открыть пасмурному небу самые нижние уровни податливого хранилища информации. Ярость Краекоса вплавила тела погибших работников и демонов в черные хрустальные поверхности, и они навсегда остались лежать там, где упали. Никаких следов выживших пришельцев не оказалось, только тела их убитых воинов, Пара техностражей в ржаво-красных с бронзовыми накладками мундирах ортодоксального Адептус Механикус. Никаких следов космодесантников и, возможно, направлявших их архимагов. Скраэкос обыскал все, вплоть до мертвых слоев хранилища данных, куда не могла проникнуть ни одна технология правящих техножрецов. Скраэкос рассеянно поднял с пола останки изувеченного техностража. И тут же в мыслях возник вопрос коллективного разума. Объясни, прозвучал в голове голос тысячи техножрецов. Это участники исследовательской миссии, сказал Скраэкос. Они должны будут продолжать свою работу и не смогут долго ускользать от нашего внимания, но пока они скрылись, заметили техножрецы. Объясняй дальше. «Мы убили несколько членов их отряда», — продолжал Скраэкос, — «и нам понятна их структура и техника. Мы многое узнали об их способностях. Они обладают какой-то новой технологией, при помощи которой сумели преодолеть заслоны программ охотников». Скраэкос презрительно взглянул на охотников, которые забились под поверхность хрусталя и свернулись в клубки. И они дрожали. Я не сомневаюсь, что технология была разработана ортодоксальными Адептус Механикус уже после того, как мы имели с ними контакт. Твои объяснения больше похожи на извинения, почитаемый Архимагус Краекос. Твои действия не гарантируют неизбежной поимки пришельцев. Более того, похоже, что твоя индивидуальность сделала тебя менее эффективным. А поэтому, почитаемому Архимагусу Краекосу. Надлежит вернуться в коллектив техножрецов в командной башне. Скраэкос от разочарования стиснул меха на руки. Тонкие датчики, заменявшие ему пальцы, вонзились в хрусталь, и он прочел страхи и слабость программ охотников. Они потерпели неудачу. Они, не он. Он величайший из архимагусов Хаеронии, величайший со дня гибели великого раскола во времена Ереси Хоруса. скраекос выполнил задание с абсолютной точностью и искусством. Он должен быть правителем Хаэронии. С ним говорил сам Разрушитель. В самом начале он разговаривал только с ним одним. «Хорошо», — сказал Скраэкос. «Я вернусь к техножрецам. Я стану нами. За тобой будут отправлены грави-платформы. Почитаемый Архимагус Краэкос должен подготовиться к отключению индивидуального сознания». Связь оборвалась. Краэкос вновь остался один в информ-крепости. Ее силуэт стал похож на твердый черный хрустальный цветок, где стены представлялись гигантскими лепестками. Долина тоже преобразилась. В тех местах, где впивались пробники в поисках информации о пришельцах, отвесные обсидиановые скалы покрылись десятками дымящихся кратеров. Некоторое время Скраэкос размышлял о существовании в Мануфакториуме Ноктис какого бы то ни было активного движения сопротивления. Большую часть времени память и мыслительные способности Архимагуса не принадлежали ему, а были составной частью коллективного разума. Но в тех случаях, когда Скраека существовал как отдельная личность, он задумывался, можно ли объяснить некоторые акты очевидного саботажа, неожиданное отключение энергии и смерти техножрецов только несчастными случаями на производстве. Кто-то должен координировать сопротивление на Хайронии. Возможно, это техножрецы-отступники – Противники власти, а может, остатки далекого прошлого Хаэронии, каким-то образом сохранившие верность ортодоксальному адептус механикус, от которой планета отошла много веков назад. Успех пришельцев подтверждал догадки Скраекоса. Сопротивление, оставаясь в тени, оказалось хитрым и изобретательным, но помогая пришельцам скрыться, мятежники обнаружили свое существование. И это будет их последней ошибкой. Почитаемый Архимагус Краэкос – правитель Хаэронии. Он выражает истинную волю амнисии, воплощенного в разрушители. И дело не в амбициях или высокомерии. Это холодный логический расчет на 99% завладевший душой Краекоса. Он добьется гибели и пришельцев, и сопротивления. Между шпилями башен – К информ-крепости плавно скользнула грави-платформа в сопровождении нескольких боевых платформ. Они должны были доставить Скраэкоса в командную башню, что вполне устраивало почитаемого Архимагуса. Это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы он укрепил свои способности в совокупности с коллективным разумом Хаэронии. Программы охотники потерпели неудачу. Из этого следовал единственный вывод – «Скраэкос должен разобраться с пришельцами самостоятельно». Орудия исхода оставили глубокие мерцающие царапины на защитном поле образцового. Огромный раздутый крейсер хаоса с ошеломляющей быстротой изрыгал бесконечные залпы огня, от которых даже на расстоянии прогибался силовой контур, установленный Адептус Механикус для предотвращения разрушений. Угнездившийся в центре исхода демон вручную наводил каждое из тысячи орудий, заряжал их своими щупальцами и производил выстрелы импульсами нервной системы. Образцовый проявил невиданную для кораблей такого размера прочность. Но, несмотря на упорное сопротивление, исход стремительно приближался. Как только крейсер подойдет достаточно близко, чтобы произвести залп из бортовых орудий, Корабль механикумов наверняка будет разбит, и его внутренность превратится в скопление обгоревших металлических обломков. Но пока это не произошло, и в Образцовом еще горел такой сильный боевой дух, о котором никто даже и не подозревал. — Защиту правого борта на полную мощность! — отдал приказ магус Маргилд, В рубке Образцового вместо сгоревших сервиторов Теперь было полно работников и техножрецов. Сложные маневры пока проходили успешно, и Маргилду удавалось держать разрушенный нос корабля вне досягаемости вражеских снарядов. «Маневр уклонения по шаблону Тета», — продолжал Маргилд, датчиком носовых отсеков продолжать контроль повреждений». После торопливого поиска в корабельных архивах выяснилось, что им противостоит исход — контролируемый хаосом крейсер. Он действовал на стороне врага во времена Готической войны, а затем, в самом начале вторжения через Око Ужаса, вновь обнаружил свое присутствие в окрестностях квадрата Немезиды. Вероятно, Образцовый не мог сражаться с ним на равных. Но это не имело значения. Целью корабля была не победа. Ему необходимо было отвлечь врага, на достаточно долгое время, чтобы Хокеспур и Аларик успели уничтожить то, что привлекло к Хайронии флотилию хаоса. «Комиссар — Комиссар! — крикнул Вокс Никсос. «Вы что — Вы что-нибудь обнаружили? Голос Ли Юнга вместе с треском помех донесся из самой глубины корабля, где находились личные покои Магуса Корвейла. Прямых свидетельств о подозрительной деятельности не так уж и много, но некоторые из техножрецов доложили о скрываемых научных исследованиях под руководством Архимагуса Скроэкоса. «Техножрецы? А мы можем им доверять?» «Думаю, да, инквизитор. Магус Карвейлан не пользовалась особой любовью среди членов экипажа. Никсос позволил себе улыбнуться». «Это характеризует их с лучшей стороны» так что вы нашли? Признаюсь, я не до конца это понимаю. Лет 150 назад Скраэкос сосновал на переднем Солшане что-то вроде семинарии. Она была не только духовной, но и технической. И предметом изучения, как следует из записей Карвейлон, были образцы стандартных конструкций. В чем я уверен, так это в ее стремлении скрыть всякие следы своей деятельности. Понимаю, Благодарю вас, комиссар. В случае еще каких-нибудь находок, извещайте меня немедленно. Да, инквизитор. Да, через несколько минут дела наши могут пойти совсем плохо. Нам навязан бой. В нем у нас нет шансов на победу. Понятно, ответил комиссар Леюнг. Вокс-канал закрылся. Деятельность в рубке, как показалось Никсосу, неожиданно затихла. «Хотя на самом деле, по мере приближения исхода, активность экипажа образцового непрерывно росла». «Образец стандартных конструкций». «Конечно, теперь многое становится понятнее». «Маргилд», — окликнул Никса с капитана, отрываясь от своих размышлений. «Нам необходимо связаться с поверхностью планеты. Любыми способами. У вас имеются исторические сведения о Хаэронии?» «Да, конечно». Но, боюсь, они не имеют никакого отношения к нынешней планете. Это не важно. Достаньте их мне в шифровальный отсек. Я оставляю вас в капитанской рубке. Но помните, что вы отвечаете перед инквизицией и постарайтесь сохранить наши жизни. Слушаюсь. Инквизитор поспешно вышел из рубки. Артиллерия исхода слой за слоем срывала с образцового защитный покров. До Никса долетал отдаленный гром разбивающихся броневых пластин. Времени оставалось совсем мало, но теперь Никс знал, из-за чего это происходило. Переходы Хаеронии, прибытие флотилии Хаоса, предательство Корвейлан и все остальное. Если только ему удастся как-нибудь дать знать о своих догадках Хокеспур, у дознавателя появится шанс, и тогда гибель всех этих Мужчины и женщин не будет напрасной.